Гори бенканнан возглавил первую атаку. Они поползли над живота на животах под пулемётным огнём и под оглушительными залпами давидки к крепости. В сущности, повреждения, нанесённые форту, были небольшими, но грохот и быстрота атаки совершенно сбили с толку Мухаммеда Касии и его гореваяк. Ожидая подкрепления, они оборонялись кое-как, но подкрепление могло прийти только из Абу-Еши, и оно попало прямо в мёхеньков, заподню расставленную Давидом Банами. Касси видел всё бинокль. Он был полностью отрезан. Евреи были уже у задних ворот над крепостью Форт-Эстер взвился белый флаг. Иркони взял с собой в церкивь в крепость человек 20 бойцов, разружил арабов и погнал их в Левант. Касси, теперь сильно присмиревший, и трое его офицеров были взяты под стражу, а над крепостью взвился флаг с Маген Давидом. Ари повел остальных бойцов вниз к тому месту, где Давид устроил засаду. Они могли теперь приступить к последнему этапу операции и ликвидировать базу диверсантов в Абу-Еши. Жители Абу-Еши слышали и видели, что произошло. Они знали, что теперь очередь за их деревней. Ари послал к ним делегацию и велел передать, что им дают 20 минут на то, чтобы оставить деревню. Если кто-нибудь останется, ответственность целиком и полностью ляжет на него самого. Со своего наблюдательного пункта он видел, как многие его старые друзья покидали село и направлялись к границе с Ливаном. У Ари сердца обливалось кровью. Прошло полчаса, затем и час. "Пора приступать к делу", сказал Давид. "Подождём ещё немного, надо, чтобы ушли все". И вот уже полчаса, как никто больше не уходит, кто хотел, уже давно ушёл. Ари отвернулся и отошёл, Давид последовал за ним. Хочешь, я поведу людей в бой, предложил он. Хорошо, шобнул Ари в ответ. Ари остался на возвышенности, когда Давид повёл людей вниз к седоловине, где прилетило село. Он сильно побледнел, когда раздались первые выстрелы. На подступах к селу Давид построил своих людей в шеренгу. Их встретил залп из пулемётов и винтовок. Евреи тут же бросились на землю и поползли на животах. Около 100 жителей деревни возглавляемые Таха и решили сражаться. Создалось положение, которое почти не имело равных в этой войне. На этот раз евреи превосходили арабов как в живой силе, так и оружием. Они открыли по арабам сильный огонь из автоматов, а затем забросали передовые позиции арабов гранатами. Один арабский пулемёт был выведен из строя, защитникам села пришлось отступить, и евреи проникли в деревню. Давид начал теперь драться за каждую улицу, за каждый дом. Пришлось разделиться на отряды поменьше. Стреляли чуть ли не из каждого дома. Дело шло медленно, кровь лилась ручьями. Это были не глиняные дома, а настоящие каменные. Арабы, оставшиеся в селе, отчаянно дрались за каждый дом. Шёл час за часом. Гари не шевелился на своём наблюдательном пункте, до его слуха доносились звуки выстрелов, взрывы гранат и даже крики людей. Арабы сдавали одну позицию за другой, так как неумолимое наступление евреев совершенно отрезало сражающиеся группы и отдельных арабов друг от друга. Наконец, евреям удалось загнать оставшихся в живых в один переулок на окраине деревни. Более 75 арабов погибло в этом бою, где арабы с таким неслыханным упорством защищали свою деревню. Ничего подобного за всю войну не происходило. Это был трагический бой. Его не хотели ни евреи, ни арабы. Последние восемь арабов окопались в крепком каменном доме Мухтара, стоявшем у реки напротив мечети. Давид потребовал Давидку. Дом был разрушен в дребезги. Его защитники, в том числе и Таха, погибли. Уже темнело, когда Давид поднялся на гору к Ари. Давид сильно устал. «Все кончено», — сказал он. Ари посмотрел на него невидящим взглядом и не произнес ни слова. «Их там было человек сто. Погибли все до единого. Наши потери. Четырнадцать парней и три девушки. Тесть и десяток с лишним раненых их доставили в Гандафну». Ари, казалось, ничего не слышит. Он пошел вниз, направляясь к деревне. «А что будет с их полями?» — прошептал Ари. «А они сами. Куда они теперь денутся?» Давид схватил Ари за руку. «Не ходи туда, Ари». Ари посмотрел вниз. «Ари?» на полосские крыши домов. Теперь там было так тихо. От дому реки начало реве прочитильно. Его нет больше, ответил Давид. Ты можешь только вспоминать его, но не видеть. Что же с ними будет теперь со всеми у парства Лувари? Ведь они же мои друзья. Мы ждём твоего приказа, Ари. Ари посмотрел на Давида, заморгал, покачал головой. В таком случае я сам отдам приказ. — Нет, — прошептал Ларри, — я сам. Он последний раз посмотрел на деревню. — Сравнять с землей, Абуешу, — сказал он. Глава двенадцатая. Давид спал в объятиях Иорданы. Она крепко прижимала его голову к своей груди. Она не могла заснуть, лежала с широко раскрытыми глазами и смотрела в темноту. Оли дал ей отпуск, так что она и Давид могли съездить в Тель-Авив и провести там выходной. После завтра они снова расстанутся, и один Бог знает, когда они увидятся вновь и увидится ли вообще. Иордана всё время знала, что Давид добровольно возьмёт на себя такую миссию. С тех самых пор, как началась осада Иерусалима, он ел себя поедом. Каждый раз она видела горе в его глазах.